Мы шли по каменным переулочкам не шире квартирных коридоров. От времени до времени они подымали нас на короткие мосты из горбатого камня, когда по обе руки вытягивались грязные рукава лагуны, где вода стояла в такой тесноте, что казалось персидским ковром в трубчатом свертке, едва втиснутым на дно кривого ящика. По горбатым мостам проходили встречные, и задолго до ее появления о приближении венецианки предупреждал частый стук ее туфель по каменным лещадкам квартала. В высоте поперек черных, как деготь щелей, по которым и блуждали, светлело ночное небо, и все куда-то уходило. Точно по всему Млечному пути тянул пух, семенившегося одуванчика, и будто ради того лишь, чтобы пропустить колонну другую этого движущегося света, расступались порою переулки, образуя площади и перекрестки. И, удивляясь странной знакомости своего спутника, я беседовал с ним на несуществующем наречии и переваливался из дегтя в пух, из пуха в деготь, Исча с его помощью наидешевейшего ночлега. Но на набережных, у выходов к широкой воде, царили другие краски, и тишину сменяла сутлока. На прибывавших и отходивших катерах толпилась публика, И маслянисто-черная вода вспыхивала снежной пылью, как битый мрамор, Разламываясь в ступках жарко работавших лит. Круто застопоривавших машин, а по соседству с ее колокотаниями ярко жужжали горелки в палатках фруктовщиков, работали языки, толклись и прыгали фрукты в бестолковых столбах каких-то недоварившихся компотов. В одной из ресторанных судомоен у берега нам дали полезную справку. Указанный адрес возвращал к началу нашего странствия. Направляясь туда, мы проделали весь наш путь в обратном порядке, так что, когда провожатый водворил меня в одной из гостиниц близ Кампа Морозини, у меня сложилось такое чувство, будто я только что пересек расстояние, равное звездному небу Венеции, в направлении, встречном его движению. Если бы у меня тогда спросили, что такое Венеция, светлые ночи, сказал бы я крошечные площади и спокойные люди, кажущиеся странно знакомыми.